Глава седьмая Рэйвен г р е с л и н г неспешно поднимался по лестнице. Я в окружении стражников следовала за ним. н а т я н у т ы е т о ч н о веревка под ногами к а н а т о х о д ц а нервы казалось вибрировали. Руки стали влажными, и я вытерла их о подол платья. Кстати говоря, наряд на мне сегодня был не в пример ярче и моднее, чем тот, что я носила в а р х и в е Все-таки торжественный случай, вроде как, надо соответствовать. Конечно, сам фасон и строгая прическа создавали образ библиотечной мыши и не позволяли разыграться мужскому воображению. Но благодаря солнечному цвету я пестрела на фоне мрачного принца, будто подсолнух на выжженном поле, хотя с удовольствием бы затерялась в толпе, чтобы ни один темный в н и м а н и я не обратил. Один все равно обратит. Напомнила я себе, глядя на Рейвина, чья гордо выпрямленная спина маячила впереди. Асанка у него королевская, тут п р и д р а т ь с я нек чему. Вот только станет ли зваться его величеством, еще вопрос. Впрочем, король Никрамак на троне темного королевства едва ли кого-то удивит. Вот светлые бы такого однозначно не одобрили. Разговор о готовящемся брачном предложении не давал покоя. Светлая принцесса и темный принц, да такое даже представить невозможно. Подданные этого брака не потерпят. С роду подобного не случалось. Не говоря уже о том, что при таком раскладе цвет магии будущих отпрысков никак нельзя спрогнозировать заранее. Ребенок может родиться либо темным, либо светлым, победит та магия, что сильнее. Полукровок не бывает. Веками отношения между двумя королевствами оставались напряженными, а уж сколько было жестоких и кровавых войн, не сосчитать. Последняя закончилась задолго до моего рождения относительным согласием сторон. Но мирный договор подписан так и не был. Видимо, сейчас темные созрели для того, чтобы начать дружить и сотрудничать со светлыми. Вот только способ примирения выбрали, мягко говоря, странный. б у д ь у светлого короля дочь и сын, возможно, породнить два престола и получилось бы, или две дочери. Хотя, возможно, темным сгодится и племянница его величества Дуга Лакантина. Закусив губу, я отогнала от себя эти мысли, тем более, что и подъем как раз закончился. Мы перешагнули порог парадного входа, и Рейвен обернулся. Ты следуй за мной. Вы ожидайте, как обычно. Второе адресовалось охране. Я бы тоже с удовольствием поожидала где-нибудь в уголке, но, увы и ах. Я бывала в парочке башен. Сейчас и вовсе проживала в одной из них, хотя по коридорам особо гулять не приходилось. Но этот о ч н о был с а м о й п о м п е з н о й и в ы ч у р н о й Золотые балюстрады, огромная винтовая лестница, торчащая из центра, будто древний дуб посреди поля, и ветви мостики, расходящиеся от нее во все стороны по мере подъема. Да, опять подъема. Где же волшебная Рейбеновская коробка? Почему нас заставляют стирать пятки и сходить потом? Не пыхти, проворчал принц, когда мы одолели примерно половину винтового монстра. Так принято. А теперь, детки, послушайте лекцию о темных и их нелепых традициях. Я буркнула в ответ что-то невнятное, ибо сил на нормальные слова не осталось. Промахнула желтым рукавом мокрый лоб и с облегчением сошла вслед за Ребином на широкий мост с высокими перилами, в конце которого виднелись распахнутые арочные двери и торжественный зал. Все в золотых тонах. Как иначе? По случаю совета в башне собрались все принцы, и не только они. Мне было известно, что после смерти его темного величества Кормата Греслинга всеми государственными делами временно управляли его доверенные лица. Находиться у власти им оставалось недолго, только до игр. По их результатам будет объявлен наследник, один из семи братьев принцев. Наблюдать за испытаниями имели право все желающие, а вот следить за тем, чтобы участники соблюдали правила и не подставляли один другого, обязанность все тех же советников. Но это не означает, что нельзя подставить заранее. Что и сделали с р э в е н о м с нами. Мы вплыли в зал. Ну, р э в е н вплыла, я ввалилась. И первым, кто подошел за свидетельствовать седьмому принцу с в о е почтение, оказался смутно знакомый мне п о а р х и в у секретарь его брата Алрея. Того самого, в чью темную голову пришла идея династического брака со светлой. А следом подошел и сам принц-менталист, самый высокий, но и самый худой из принцев. А еще в его черных волосах. Мелькали светлые прядки, придавая Алрею совсем несерьезный вид. Он тут же уставился на меня, а я, пряча взгляд, сделала вид, что крайне пристально изучаю мозаичный пол под ногами. И правда же красивый, прямо произведение искусства, а его тут все, кому не лень, каблуками топчут. Новая фаворитка? Осведомился Алрей. Новый ассистент. Да, точно. ш и р а т что-то говорил, но я решил, он шутит. Это сейчас новая мода брать в ассистенты серых. А что не так? вздернул бровь седьмой принц. Насколько я знаю, нет закона, который бы это запрещал. Пока следующий король его не примет. Добавил с усмешкой, намекая на то, что этим самым следующим королем вполне может стать один из них. Просто твой предыдущий ассистент был темным и мужчиной, хмыкнул менталист. Мой предыдущий ассистент оказался шпионом, за что и поплатился. Ей же от меня скрывать нечего, заметил в ответ р э в е н И я мысленно возблагодарила людей, которые помогли мне с придуманной биографией, которой не подкопаешься. Здесь меня все считали непроявленной темной. Вот только тот, кто наслал на нас с Его Высочеством заклятие страсти, однозначно знал правду и, составляя схему, воспользовался той самой, соединяющей свет и тьму, слегка ее изменив и дополнив. А это означало, что Макон как минимум талантливый, или же их там несколько собралось таких умников. А почему она так далеко от тебя стоит? Не унимался Алрей. Боится сразить высочество запахом пота. Высказывает уважение. Высказал другую версию седьмой принц. Надо же, какая воспитанная барышня. Завидую молча, братец. Что там насчет договора со светлыми? Скажи, что идея с браком это твой личный план по соблазнению их принцессы и остальным волноваться нечем. о чем. Ну что ты, Рей? Я не настолько жаден. Пусть светлая принцесса достанется самому лучшему из нас, достойнейшему. у у г А у принцессы спросить не подумали? Мысленно фыркнула я. У нее может на жизнь другие планы, которые с вашими ничего общего не имеют. Кстати, я слышал, что она рыжая. Вдруг, как бы не в з н а ч а й заметил Ал Рей, и я снова почувствовала на себе его взгляд, внимательный, изучающий. А этот принц совсем не прост. Ну прямо как твоя новая ассистентка. Да, а мне говорили принцесса блондинка, как и большинство светлых. Вот тут Рэйвен не солгал. Уж неизвестно, действительно ли цвет магии влияет на цвет волос. Однако среди темных действительно больше брюнетов, а светлые частенько рождаются белокурыми. Однако всегда бывают исключения, вроде меня. Что ж, нам пора занять наши места. Проговорил менталист, кивнув на окруживший круглый стол ряд высоких стульев, в которые один за другим занимали присутствующие. И у меня перехватило дыхание. Должна ли я сидеть рядом с седьмым принцем всю церемонию? Благо тут обо мне вспомнил молчавший все это время секретарь Алрея и указал на другие стулья в стороне, предназначавшиеся для таких, как мы. Туда я с величайшим облегчением и направилась. Тут же села, внезапно почувствовав слабость ногах. И приготовилась внимательно слушать. На повестке дня значились игры наследников, которые меня мало интересовали, и договор со светлым королевством. А вот об этом я хотела узнать как можно больше. В глубине души теплилась надежда, что предложение о браке с принцессой Натаниэлой не поддержат другие принцы. Однако закрадывалось сомнение. Да, победитель игр жениться на ней не сможет, но ведь и участь принца консорта, пусть и чужой страны, далеко не самый худший утешительный приз. Остальных проигравших могут вообще сослать куда-нибудь на дальние острова, как это делалось и с покон веков. А еще раньше говорят, лишних принцев убивали, чтобы те в будущем не пытались свергнуть с престола родного или же единокровного брата. Дикие времена, дикие традиции и нравы. Советники покойного короля сидели в тени, так чтобы никто не мог увидеть выражения их лиц. Голоса же звучали спокойно и вдумчиво. Первым делом они объявили о том, что дата грядущих игр наследников уже выбрана и что каждому из участников надлежит как следует подготовиться, а еще отнестись к предстоящему со всей серьезностью. Это единственная возможность показать себя и доказать, что один из принцев достоин возглавить тёмное королевство. Второго шанса не будет. Я бросила взгляд на Ревина. Он казался невозмутимым, сидел прямо, сложив перед собой руки, с м о л я н а я прядь падала на лоб. Все эмоции были надежно спрятаны, но это вовсе не означало, что их у него нет. Я бы точно не отказалась узнать, о чем сейчас думает седьмой принц. Но увы, связавшее нас заклятие не предполагало чтения мыслей друг друга, хотя это, пожалуй, и к лучшему. Узнай он мои, больше не считал бы, что мне нечего от него скрывать. Но находился в зале и тот, кто с легкостью мог бы проникнуть в мою голову и вывернуть оттуда самое потаенное. Алрей. п р и н ц м е н т а л и с т А если еще и Шерат присоединиться? Грош цена моей конспирации. Хорошо все-таки, что Рейвен не доверяет братьям, и тем ничего не известно о том, что мой карьерный рост случился не просто так. Возможно, они подозревают, что он может быть слегка увлечен мною, как мужчина хорошенькой девушкой, но не больше. Пусть и дальше так думают. Кстати говоря, не все принцы явились на совет со своими ассистентами и секретарями. Эрберт, например, притащил очередную фаворитку, фигуристую дамочку в пурпурно-золотистом платье. Пока он сидел рядом с братьями, она занимала место рядом с нами, и с к у ч а ю щ е посматривала по сторонам, явно не интересуясь ни будущими играми, ни тем, что ее любовник, один из кандидатов на роль мужа светлой принцессы. Когда речь дошла до этого, я вся напряглась, натянулась, как струна, даже вцепилась пальцами в стул и наклонилась вперед, боясь что-то пропустить. или не дослышать. Но спустя пару минут поняла, что веду себя подозрительно, и постаралась немного расслабиться, хотя бы внешне. Ник чему обращать на себя внимание еще больше, чем уже привлекла. Я и без того единственная рыжая в этом зале, да еще и в желтом платье, просто всполох огня. Алрей поднялся с места и изложил свою идею, напомнил о том, что лет с последней войны прошло немало, а мирного договора со светлыми так и нет. Об очевидных достоинствах соседнего королевства, богатого своими полезными ископаемыми и выходом к ирманскому и р м а н с к о м у и звездному морям, в то время как т е м н о е могло похвастаться только холодным Восточным морем, заявил, что династические браки — давняя традиция, которую не грех и возродить. К тому же Темным повезло, ведь у них есть целых семь неженатых принцев подходящего возраста, и один из них вполне может составить выгодную партию с единственной наследницей пресветлого трона. Все это замечательно, брат мой, заметил Шират. Но согласятся ли светлые? Едва ли им понравится вмешательство темных в их внутреннюю политику. Супруг принцессы может сменить гражданство? Пожал плечами Алрей. Так-то оно так, но ведь цвет магии он не сменит. А что насчет детей? Если они будут темными, что тогда? Хороший вопрос. Но решать проблемы следует по мере их поступления, а не заранее.